Возле нашего теперь бивуака, на небольшом холме, лежало маленькое полуразрушенное глиняное укрепление, курган по-тюркски, хрома по-монгольски, которое некогда запирала здесь проход. По собранным сведениям, такие же древние заставы встречаются в некоторых других ущельях Алтентага. В следующие затем два перехода мы спустились по Кургансайскому ущелью к выходу из описываемого хребта. местность понизилась до 5800 футов абсолютной высоты самарека курган булак течет прерывисто то исчезает в почве то вновь появляется в окраине же алтентаго вовсе пропадает вода в этой речке горько соленая на льда местами были довольно велики и для перехода их с верблюдами пришлось как всегда в подобных случаях насыпать тропинку землей или песком боковые горы того же ущелья в верхней его части высокие и скалисты Они состоят из гранита, доломита и рогово-обманковой породы. В среднем поясе скал меньше, и здесь преобладает мрамор. Наружную окраину, к стороне Лобнора, занимают холмы из гальки и леса. Рассматриваемые горы совершенно бесплодны. Но по ущелью растут Мерикария, которая встретилась нам еще на абсолютной высоте в 9 тысяч футов. Вниз же от 7 тысяч футов заменяется Тамариском. Футов на 500, отсюда пониже, впервые попадается хотя изредка разнолистный тополь или по-местному туграк. В этом же ущелье найдены хормык, сугак, ягодный хвойник, холостая сказпия в 7 футов высотой, парнолистник в верхнем поясе, чигеран, будоргана в изобилии тростник, который восходит до 9000 футов абсолютной высоты, дерисун или по-тюркски чий в небольшом количестве, жируха, Карелинья Каспийская и, при выходе из гор, Джантак. Из зверей мы встретили только обыкновенного волка, видели следы барса, тигра и кабанов. Птиц также нашли немного, кеклика, клушицу, ворона, завирушку, пустынную синичку и, вероятно, зимующую горехвостку. Судя по наносам кустарникового лома на заворотах ущелий, летом в Алтентаге падают, хотя, вероятно, изредка значительные дожди. Прибытие на лобнор По выходе из ущелья Кургансай дальнейший путь наш лежал к западу-северо-западу, -западу, поперек обширной, покатой от подножия Алтентага к Лоб-Нору равнины. Двойным переходом с ночевкой посередине прошли мы здесь 52 безводных версты до ключа Ащебулак. В начале на 8 от Кургансая тянулись глиняные холмы. В их окраине мы встретили место своего здесь бивака зимой 1877 года — Несмотря на то, что с тех пор минуло уже восемь лет, еще хорошо сохранились следы нашей юрты и лежбищ верблюдов, целы были угольи нашего костра и даже оставшиеся тогда лишние дрова. Почва равнины, по которой мы затем шли, состоит из гальки, леса и песка, рыхло насыпанных. Местами валяются камни, обделанные бурями в разные причудливые формы, как, например, сёдел, башмаков, блюдец и тому подобное. Иногда встречаются протянувшиеся от гор русла, обозначающий собой направление редких дождевых потоков. Сама равнина бесплодна, лишь в районе ближайшим к горам в рассыпную растут корявые кусты Сахсаула, Реамюрия и Джузгун с хвойником. Тропинка хорошо наезжена и при том, часто обозначена сложенными из камней кучами Обо, иногда весьма большими. На ключе Ащебулак, вода которого горько-соленая, мы спустились уже до уровня Лобнора, то есть на 2600 футов абсолютной высоты. Так низко не были от самой кяхты. Нечего говорить, что теперь стало теплей. Хотя в нынешнем году зима на Лубноре стояла холодная, и даже на несколько дней выпадал снег, до сих пор еще лежали в укрытых от солнца местах занесенные лесовой пылью снежные сугробики. От Ащебулака мы прошли сначала 10 верст до южного берега Лубнора, а затем 27 верст вдоль по этому берегу. Местность здесь отвратительная, голый солончак, взъерошенный на своей поверхности, словно застывшие волны. Такая полоса, бывшее дно озера, облегает верст на 10 в ширину южный берег Лобнора, вместо стенами пройденной. К востоку же, вероятно, значительно расширяется. На самом Лобноре еще лежал теперь сплошной лед, более фута толщиной. Замерзшая полоса чистой, не поросшей тростником воды, протянувшаяся вдоль южного берега названного озера и имевшая в 1877 году От одной до трех верст в ширину ныне стало более чем наполовину уже, вследствие общего уменьшения воды в Лобноре. Здесь мы теперь радостно увидели первых вестников ранней весны, небольшое стадо уток и две стайки лебедей. Люди же еще не показывались, хотя по временам из тростников озера поднимался дым, обозначавший присутствие жилья человеческого. Как оказалось потом, лобнорцы вскоре нас заметили, но не зная, кто идет к ним, попрятались в тростниках. Подозревая это, я послал с последней ночевки вперед переводчика Абдула и урядника иренчинова бывших со мной в 1877 году на Лобноре, в деревню Абдау, резиденцию лобнорского правителя Кунчиканбека. Посланные нашли названную деревню совершенно пустой. Только после громких приглашений нашего переводчика жители вылезли из тростников. Узнав, в чем дело, они весьма нам обрадовались, поспешно поехали навстречу и даже вынесли только что испеченный хлеб». В сопровождении этой свиты мы сделали еще несколько верст и около полудня 28 января 1885 года раскинули свою стоянку возле деревни Новый Абдал, лежащей в четырех верстах западнее Старого Абдала, где мы бевуакировали всю весну 1877 года. С выходом теперь на Лоб-Нор замкнулась третья линия моих путей по Центральной Азии. Все они ведут в Тибет от разных пунктов нашей с Китаем границы. Первый направляется из Кяхты через Ургу, Алашань, Ганьсу, Кукунор и Цайдам. Второй из Кульджи через Юлду, Скурлю, Лобнор и Гас. Третий из Зайсана через Хами, Сайджеу и Цайдам. Наконец, в том же 1885 году прибавлен был нами четвертый путь, также в Тибет, из пределов Семеречья через Аксу и Хатан. Глава седьмая. Лобнор и Нижний Тарим. Первое мое здесь путешествие, очерк нижнего течения Тарима, озеро Лобнор, его флора, фауна, местные жители, их численность и управление, наружный тип, одежда, жилище, домашняя обстановка, пища, занятия, обычаи, язык и верования умственные и нравственные качества. Характеристика Кунчиканбека. Сведения о пребывании русских староверов на Лобноре. Первое мое здесь путешествие. Немного более десяти лет тому назад местности, о которых ниже пойдет речь, представляли собой один из самых неведомых уголков Центральной Азии. Хотя по китайским описаниям известно было, что река Тарим собирает в себя воды главнейших рек обширной котловины Восточного Туркестана и впадает в озеро Лобнор, но положение этого озера и направление к нему Нижнего Тарима показывались на китайской карте, а с нее скопированы были и на карты европейские, совершенно неверно. Из китайских описаний, главнейшие, ну, по крайней мере, из переведенных на европейские языки, для нынешнего восточного Туркестана, как известно, есть книга «Сеюйвынь лу «Описание западного края, составленное в конце прошлого века манжурским чиновникам, видевшим лично описываемую страну». Перевод и извлечение из этой книги на русском языке сделаны у Иоакинфа, в описании Джунгарии и Восточного Туркестана, помещены также в землеведении Азии Риттера в отделе «Восточный Туркестан», перевод Григорьева. О том же бассейне Тарима трактует и более новая китайская книга «Си Юй написанная также китайцам очевидцем и изданная в 1823 году. Перевод в извлечение этой книги, сделанный Успенским, напечатан в шестом томе записок «Русского географического общества по отделению этнографии». Мало того, даже громадный Алтынтак, стоящий вблизи южного берега Лобнора и протянувшийся на восток к городу саджео а на запад в связи с другими хребтами к городам Герии и Хотану, был совершенно неизвестен, несмотря на то, что вдоль всех этих гор еще в глубокой древности пролегал оживленный караванный путь в Китай. Предполагалось, согласно китайским описаниям, что болото и топи Лобнора, перемешиваясь с песчаными площадями и горными грядами, тянутся на юго-восток и юг от названного озера до Кукунора и Тибета. В северо-восточном углу последнего вода Тарима, пробирающаяся от Лупнора под землей, снова выходит на поверхность в виде многочисленных ключей урочащей Синсухай или Одонь-Тала и дает начало Желтой реке. Относительно природы, рассматриваемой местности, то есть о ее климате, флоре и фауне, также не имелось почти никаких сведений. Мне лично выпала счастливая доля быть первым, после венецианца Марко Поло европейцем, очевидцем и исследователем таинственного Лобнора с Нижним Таримом, как равно неведомых местностей, лежащих отсюда к юго-западу Дахатана. Последний путь пройден в нынешнее наше путешествие. На Лобноре же и Тариме я был впервые в конце 1876 года и в первой трети 1877 года, во время своего второго путешествия по Центральной Азии.